их фарисейские деяния пронизаны заоладическим антисевитизмом, проводятся во исполнение рейгановских планов к Крестовому походу против коммунизма. Чтобы бывшие и бежавшие из еврейского государства и не доехавшие туда не стояли в стороне от этого похода, на них натравливают агентур массада в паническом страхе любого бывшего перед массадом израильским центром разведки и специальных операций я неожиданно услышал от бывшего польского гражданина сравнительно давно уже кое-как существующего в западном берлине увидев у него в руках израильскую газету на иврите я спросил какие новости он вычитал Слабо в надеи евретом, мой собеседник всё-таки перевёл на идиш заметку о кровавой антисемитской акции в Аргентине и добавил с едва уловимой усмешкой не то иронической, не то растерянной: "Масет считает, что это дело рук палестинцев. А вы как считаете?" Помолчав несколько секунд и испытывающе глядя на меня, он ответил вопросом на вопрос: А вы знаете, что означает на иврите слово массад институт, но совсем не благородных девиц, а словом, если на дворе день, массадовцы говорят ночь, и все израильтяне, да и многие из тех, как я, обязаны подтвердить ночь, если массадовцы говорят, что какого-то паломнища аргентинского еврея убили палестинцы, то я обязан снова короткая пауза И вдруг к моемуробково собеседнику словно прорвало: "Да я, я к кому до массадов ещё дальше, чем до наследников Крупп, смею думать, что еврейскую кровь пролили сами массадовцы". Я вовсе не собирался публиковать этот диалог, хотя прекрасно знал, что вот уже десятилетия подряд сионисты взваливают ответственность за любую кровавую антисемитскую акцию в любой стране исключительно на палестинцев даже вот к и прямым результатам следствия. Но за последнее время на вопрос, кто же истинный виновник таких акций зарубежная пресса, в том числе и буржуазная, всё чаще и чаще отвечает Моссад. Не случайно многие газеты капиталистических стран перепечатали из тихословацькой газеты Руда право такую выдержку. Израильская секретная служба приходит к выводу на основании многих фактов Руда право никогда не останавливалась перед кровавыми провокациями и совершала убийства жертвами которых становились представители Израиля и еврейских организаций. Для чего же массад идёт на такие чудовищные провокации? Чтобы оправдать политику обтового террора, проводимую государством Израиль, точно и недвусмысленно отвечает газета. Да. Реймер российского обтового истребления людей неполноценные рассы, разведка еврейского государства, не задумываясь, убивает в розницу евреев у себя в Израиле и за рубежом, а затем начинает справедливость с теть палестинцам. В Сосие сионистская агентура охотится на молодых бывших, из них по её мнению удастся воспитать кадров антисоветчиков. Покровительство международного сионизма молотчиком, презревшим правду Израиля, но зато пошедшим в служение к руководителям заокеанских антикоммунистических центров, это тоже разновидность сионистской охоты за молодыми душами. Всюду, где имеют возможность орудовать сионисты, такая охота ведётся всё изощрённее и коварнее провокаций. Толг задавали и задают сионисты Соединённых Штатов, государство, чьим Лэнскнехтом Подрядчиком и жандармом на Ближнем Востоке стал Израиль. Как и всему, что сделано в США, сионизму в американской упаковке свойственна глобальная направленность. Он считает себя опекуном сионистских служб Западной Европы, Латинской Америки, Азии. С властностью и изношеностью богатого хозяина он на всех континентах командует сионистская охота на молодёжь. Они милуют тех, кто презрев историческую родину и бежав из внеинзерированного Израиля, искупает это огалтелым антикоммунизмом и расизмом. Тель-Авив и Вашингтон готовы простить всё, но ну, абсолютно всё и тем, кто готов направить автоматное дуло на семилетнего палестинского мальчика, вышедшего вместе с родителями на мирную демонстрацию в Газе, кто готов изверски открыть огонь по молящимся в Иерусалимской мечети мусульманам. Кто готов сравнять с землей все без исключения строения и с корнем вырвать все до одного плодовые деревья на возвращенной Египту, а по существу переуступленной американским войскам?